Бориска Канафальский. «Во сне и наяву». Охотник. Охотник. Глава 1 Их не зря звали непочтительными. Твари они и есть твари. Роя даже немного отодвинул трубку от уха, чтобы не слышать истошного визга и самой похабной брани, что неслись из динамика. Дав выплеснуться части словесной грязи, он поднёс телефон к уху и, как только ему представилась возможность, невозмутимо спросил, «Я не понял, этот ваш ублюдок, он так и не сделал дело?» «Нет, не сделал, её охраняет гнилая», — провизжала из трубки баба. «Ты, чертила долбаный, должен был сказать нам об этом, должен был сказать, должен был сказать!» И снова грязь вперемешку с проклятиями сплошным потоком полилась из телефона. Но среди этого звукового мусора, среди проклятий и нелепых угроз, рой отметил для себя три вещи. Во-первых, дело не сделано. Так как червя кто-то охранял. Во-вторых, эта визжащая в телефоне тварь была напугана. И напугана она тем, кто охранял девку. А в-третьих, этот кто-то ещё и отобрал у тупых ДЭС, их семейный нож, главную реликвию Рода. Уроды. Роя не смог сдержаться. Он даже засмеялся, отключая телефон. Ему их было не жалко. Сброд. Бесполезное ничтожество, которым ничего нельзя поручить. Потеряли свою реликвию. Да и хрен с ними. Так им и надо. Он опять усмехнулся, представив, как это их взбесило. Впрочем, смех смехом, а дело-то не сделано. И червя охранял кто-то такой, кто чуть ли не до дефекации напугал молодую мать из южного табора. А бледная госпожа ждёт от него результата. Роя отставил чашку с крепчайшим кофе. Как жаль, что сейчас нельзя курить в заведениях. Он задумался и вспомнил вот что. Да, когда он кружил вокруг дома, в котором живёт девка-червь, то чувствовал что-то неприятное. Что-то холодное за грудиной и в горле. Это чувство напоминало давно забытое им ощущение приближающейся тошноты. Интересно, мартышка это тоже почувствовал? Виталий Леонидович закатил глаза к потолку и, глядя в потолок, стал думать. И чем больше он думал, тем меньше ситуация ему нравилась. Госпожа, появившись в любую секунду и в любом месте, спросит его, найден ли червь, наказан ли. И он ответит, что найден, но не наказан. И логичный вопрос, почему ему придется что-то лепетать насчет стража, охраняющего червя. «Страж? И что это за страж?» — конечно же спросит бледная. И что он ей на это ответит? «А бог его знает, госпожа. Мне от него хреновато становилось, но видеть я его не видел, и это все, что я могу о нем сказать. А еще его дессы до смерти испугались, он у них ножик семейный отобрал». «Да, хорош он будет». Ройман вернулся к своей чашке черного как нефть кофе. Он понял, что ему необходимо как минимум выяснить, что за страж охранял червя, а если рассудить по-хорошему, то ему необходимо найти способ этого стража обойти и выполнить повеление бледной госпожи. Да, теперь это дело оказывалось не таким уж и простым, как он поначалу думал. Рой залпом допил кофе и поспешил на улицу, чтобы побыстрее закурить. У него была липкая рукоять. Кажется, она была плотно обмотана какой-то старой, грязной, неприятно пахнувшей тряпкой, которая, стоило сжать пальцы, намертво прилипала к руке. Нож невозможно было сразу выпустить, тем более уронить случайно. Она попробовала. Немного разжала пальцы, но тесак не упал вниз на кровать, а так и висел, прилипнув к тонкой девичьей ладони. Светлана с удовольствием разглядывала его. Лезвие у основания сантиметров пять, длиною, но ну, почти в локоть. Железо толстое, темно-серое, в черных разводах. С одной стороны не заточено, с другой стороны белая кромка, даже на вид ужасно острая. Нож был по-настоящему страшен, но его хотелось держать в руке. Кажется, он придавал ей нет ни не сил, а уверенности в себе. Светлана наотмашь разрубила воздух. От одного звука самой стало страшно. Сейчас она и не думала о том, что за этим ножом могут прийти хозяева. Сейчас она получала удовольствие только от того, что можно держать его в руке. И ещё она даже не отдавала себе в этом отчёт, но ей хотелось как-нибудь испытать его. Но тут как раз подошло время гигиенических процедур, которые нужно было проводить с мамой. И поэтому Светлана нехотя разжала прилипавшие к рукояти пальцы и положила этот страшный нож туда, где на него никто случайно не наткнётся, себе под подушку. Она пошла в ванную, взяла таз и налила в него тёплой воды. Достала из шкафчика средства гигиены, губки, дезинфекторы и понесла всё это в мамину комнату, а сама всё думала об этом страшном и чарующем приобретении. Девочка была так увлечена ножом, что практически забыла о том, кто ей этот нож дал. Она не вспоминала об элегантной даме, как не вспоминала и о том чумазом пацане, что на неё с этим ножом бросился. Забыла. Напрочь забыла про них. Это серое железо с липкой рукоятью и белой, смертельно острой кромкой, Заслонила собой все остальное. Даже то, о чем ей как раз и нужно было задуматься в первую очередь. А ведь ей нужно было подумать о том, откуда взялся этот чумазый... Кажется, дама назвала его Дессой и зачем он кинулся на нее. А Света думала она же Обмывала маму и размышляла в основном о том, можно ли как-нибудь, хоть каким-нибудь способом протащить оружие в истоке. Там-то она обязательно найдет то, на чем можно будет его опробовать. Не на бумаге же испытывать нож. На бумаге интересно Такое было со Светланой в первый раз. Она была почему-то уверена, что если она ляжет спать с ножом в руке, он обязательно окажется там, с нею, в её сне. Девочка уже сбегала за братьями в садик, уже дождалась сиделку, успела помыть пол на кухне, сварить макароны папе на завтрак, и всё это время она ждала той минуты, когда можно будет лечь спать. За окном давным-давно стемнело, но время едва перевалило за 9 часов, Братья сидели за компьютером и по своему обыкновению ругались. «Услышу ещё одно обзывательство», — пообещала им Светлана с затаённой надеждой. «Выключайте компьютер и ложитесь спать». Макс и Колька покосились на неё, и зная, что сестра в таких случаях не шутит, притихли. А девочка легла на кровать, засунула правую руку под подушку, надеясь нащупать ею нож и... порезалась. Боль была тупой, но не сильной. Но от неожиданности она едва слышно вскрикнула «Ай, блин!». и выдернула руку из-под подушки. Большие тяжёлые капли тёмной крови сразу упали на пододеяльник. Рука была просто располосована от мизинца до сгиба кисти. Как так можно было порезаться? Девочка зажала рану и поглядела на пододеяльник. Ну вот, опять стирать, а он и так ветхий. Она слезла с кровати и заметила, что братья внимательно смотрят на неё. «Ну что?» — резко спросила она у них. «Играйте». «Свет, ты порезалась?» Света чем? «Играйте, я вам сказала», — ответила она. Девочка прошла в ванную, оставляя капли на полу, и осмотрела рану. Рана была глубокой, уж что-что, орезал -что, резал ножичек хорошо. Боль, может, и отступила, но кровь, не останавливаясь, капала и капала в раковину. Света стала смывать её водой, но это не помогало. Нужен был бинт, но бинта в ванной не было, и пришлось обмотать руку туалетной бумагой, которая тут же пропиталась кровью, и стала ужасно выглядеть, но кровь, кажется, она остановила. Только после этого девочка вышла из ванной и на ходу, вытирая капли крови на полу, пошла к себе в комнату. Войдя, ужаснулась. Её братья, её глупые маленькие братья, Макс и Коля, стояли у её кровати, и Колька держал в руке этот самый нож. В этом было что-то... что-то противоестественное. Дети и страшное чёрное железо. Забыв про руку, Светлана вытаращила глаза и почти крикнула, «Кто разрешил...» Глупость. Она сразу поняла... Этого делать было нельзя. Нужно было спокойно подойти, забрать этот страшный предмет из детских рук, а уже потом как следует отругать мальчишек. Ну хотя бы за то, что осмелились копаться в её постели. А сейчас Коля, перепугавшись грозной сестры, они, кстати, оба испугались, резко опустил нож вниз и едва-едва задел свою правую ногу чёрным металлом чуть выше колена. Нож слегка коснулся ноги ребёнка, но Света уже знала, что будет. Ещё до того, как по стареньким штанам Кольки стало расползаться чёрное пятно, она кинулась к нему и выхватила у него этот страшный предмет. Выхватила, бросила его на кровать и даже не стала ругать братьев. Подхватила Колю на руки и понесла в ванную, на ходу приказав «Максим, на кухне в аптечке бинт неси!». Всё-таки мальчишки после того, что произошло с родителями, повзрослели. Они ругались за компьютер, как дети, как дети не хотели идти в садик или ложиться спать. Как дети не хотели есть, что дают, и вечно оклянчили сладкого, но сейчас они вели себя совсем как взрослые. Коля, хотя вся нога была в крови, молчал и почти не морфился когда Света мазала рану йодом, а Максим помогал сестре. Без слов и вполне себе осмысленно. «Вы тупые», — наконец произнесла она, когда повязка кое-как, на уже держалась на ноге брата. Она поправила ее и добавила строго. «Чтобы никто и никогда...» «Чтобы не смели трогать на моей кровати ничего, слышали?» «Слышали», — пробурчал за двоих Максим. «Марш спать!» Она встала к зеркалу и начала разматывать слипшуюся бумагу. «Чтобы я пришла, и вы были уже в кровати!» «А пряник?» — возмутился Макс. «А пряник с молоком!» — законючил Коля одновременно с братом. «Пять минут вам на прянике, и чтобы через пять минут были в постели!» — приказала девочка, сама же взяв страшный нож, На сей раз, с заметной осторожностью, пошла в ванную. Там, встав у зеркала, она ещё раз осмотрела порез на руке, из которого всё ещё капала кровь. Девочка перевела взгляд на оружие. «Вот ты какой, оказывается. Любишь кровь, да?» Глупо было бы ждать, что остро заточенный кусок железа со старой и липкой рукоятью ей ответит. Светлана вспомнила, что в знаменитом мультфильме, который она смотрела всё детство, легендарные мечи имели свои имена, и поэтому добавила Буду называть тебя кровопийца девочка едва успела обмотать пораненную руку новой туалетной бумагой а в дверь уже стучали близнецы пришли чистить зубы перед сном к этому светлана их приучила чем немного гордилась она же вышла из ванной и пошла к себе ей не терпелось уложить братьев и лечь спать самой она хотела чтобы нож оказался с нею в истоках девочка выключила в комнате свет встала у окна положив нож на подоконник Ждала, пока придут Макс с Колькой и улягутся наконец и увидала её. За окном был обычный петербургский вечер. Темно, дождь. Через мокрое стекло окна видно немного, тусклые фонари во дворе. Дома тепло, включили батареи, а там на дожде, наверное, холодно. И поэтому дождю и холоду по детской площадке, по центру двора, по мокрым жёлтым листьям не спеша шла элегантная дама. И больше вокруг не было никого. Она подошла к мокрой скамейке и спокойно села на неё. Достала что-то из кармана. Сигареты. На мгновение, всего на мгновение вспыхнул огонёк. Он осветил лицо дамы. И свете стало не по себе. Расстояние между ними было немалое, и девочка скорее поняла, чем рассмотрела. Лицо дамы было чёрным. Светлана перевела взгляд на кровопийцу, что мирно лежал перед ней на подоконнике. И теперь-то она вспомнила сегодняшний случай и того чумазого мальчишку, И то, когда моего легко победила, что ли? Вспомнила Света и о том, что дама запретила задавать вопросы. А этих вопросов у нее было очень много. Девочке даже захотелось одеться и выйти на дождь, попытаться поговорить с дамой. Поговорить как-нибудь так, чтобы не злить ее, не задавать ей вопросов и, тем не менее, хоть что-то вызнать. Например, про то, почему какой-то Десса кинулся на нее с ножом. И кто этот Десса такой? Но тут в комнату пришли братья из ванной. Стали раздеваться, и Света пошла к ним. Поправила повязку на ноге Коли, уложила, поцеловала обоих, что делала далеко не всегда. Выключила свет. «Всё, спите». После снова подошла к окну. С удивительной невозмутимостью дама всё сидела под холодным дождём, курила. Девочке очень хотелось всё узнать, но она просто не решилась пойти на улицу и заговорить с нею. Светлана подумала, что ей ещё представится случай поговорить с дамой. Как-нибудь днём, когда будет не так, когда вокруг всё будет не так мрачно. Она быстро прошла в ванную, не забыв взять с подоконника нож. Теперь-то его точно с близнецами она не оставит. И после, помывшись и почистив зубы, вернулась в свою комнату. Сразу прошла к окну. Дама на детской площадке уже не было. Девочка легла под одеяло, кровопийцу держала в руке. Она почему-то была уверена, что нож окажется с нею во сне. Света сжала его липкую рукоятку в кулачке. и закрыла глаза. Мухи. Во влажном мареве вонючей комнатке жужжат мухи. Это там наяву льёт холодный дождь, а тут за окном белый, как молоко туман. Мухи тут большие, омерзительные и кусачие. Эти мухи, конечно, не такие отвратные, как те, которых выплёвывает из слюнёвой пасти мухадед, но и в этих, мягко говоря, приятного мало. Они жужжат, делая петлю, и шлёпаются со всего маха в грязное стекло окна. Девочка помнит, что на подоконнике их уже много. Больших, чёрных, высохших. Света слышит мух и, ещё не открыв глаза, уже знает, что нож с нею. Она чувствует его не только ладонью. Девочка ощущает его чем-то внутри себя. Светлана открывает глаза и сразу смотрит на кровопийцу. Да, он с нею, и он ей тут пригодится. В этом у неё сомнений нет. Но странное дело, девочку больше радует не сам факт присутствия ножа, а то, что она была уверена в том, что он тут будет. А откуда она это знала?» Света улыбается. «Кажется, она понимает, что вещи можно проносить не только отсюда. Некоторые вещи можно проносить и сюда. Это невозможно было объяснить, но теперь она... Она понимает, как это делать. Понимает? Понятие, осознание, неуловимая мысль. У нее даже закружилась голова от ощущений, что рождались в ней». И знаний, изящных и ажурных, что выкристаллизовывались из этих ощущений. Всё это было непросто, всё это было странно, как морозные узоры на стекле. Всё это было тонко, как нити паутины в прозрачном воздухе осени. Она улыбалась. Милая светловолосая девочка в грязной куртке, в джинсах на вырост, в ботинках разного цвета и с рюкзаком за спиной стояла в душной, наполненной огромными мухами комнате, держала в руке страшный нож и странно улыбалась.